в борьбе с действительностью. Казалось, что светские успехи вскружили голову Байрону. Казалось, что с момента своей последней речи в парламенте он решил не возвращаться к политике. Все его политические выступления были столь же благородны, сколь и безуспешны. Как мы уже говорили, он выступал второй раз в Палате лордов, добиваясь элементарных прав для ирландских католиков, сражающихся на фронте бок о бок с протестантскими британцами. Он очень остро говорил о привилегированном положении специальных протестантских школ, о способе пополнения их детьми в принудительном порядке на всей территории Ирландии. Он подчёркивал, что Англия XIX века в вопросе религиозной розни ведёт себя так же, как Франция XVII столетия в лице Людовика XIV с его драгонадами, когда драгунский постой в посёлке превращал этих миссионеров в сапогах со шпорами в главный фактор добровольного в кавычках перехода гугенотов в католичество. Речь Байрона была раскрытием огромного преступления Сен-Жемского кабинета. Он говорил: Монтескьё по поводу английской конституции заявил, что её прототип можно найти у тацитовых германцев. А я добавлю, что английская система протестантских школ заимствована у цыган, ворующих детей с целью вымогательства. Эти школы пополняются, как полки янычар во время больших наборов султана Омарата или цыганские таборы наших дней путём выкрадывания ребёнка. Горячая речь Байрона не имело никакого успеха. Третье выступление Байрона в палате произошло 1 июня 1813 года. Байрон как нарочно суживал темы своих речей. Если первая речь говорила об угнетении огромного человеческого коллектива, об эксплуатации трудящихся, а вторая о религиозном изуверстве в применении к пробощённой Ирландии, то третья была защитой голоса Единичного человека, Картрайта, подвергшивыся нападению и остракизму только потому, что он осмелился подать проект о реформе избирательного закона. Проект не только не был допущен к рассмотрению, но сам автор подвергся аресту и оскорблению со стороны полиции и военного отряда. Интересен вывод, сделанный Байроном в своей речи. Хотя петиция подписана только одним человеком, Но факты, яю сообщаемые таковы, что требуют расследования. Это не есть личное неудовольствие, а явление, разделяемое множеством людей. Оказывается, что любой человек, как в этих стенах, так и вне их, может подвергнуться дикому оскорблению и такому же отказу в исполнении своего священного долга восстановить поправную конституцию нашей страны в той части, которая предоставляет гражданам право петиции к парламенту о реформах. Это было последнее парламентское выступление Байрона. После этой речи Байрон не возвращается к политической деятельности в Палате лордов. И на этом биографы обычно заканчивают обзор его политической деятельности. Мы не можем этого сделать. Если сам Байрон говорил о том, что речь в защиту Ноттингемских ткачей является предисловием к чайт-горольду, то мы в свою очередь имеем право всю последующую литературную деятельность поэта на территории Англии рассматривать как отчётливую реакцию на лондонскую действительность, хотя восточный колорит и тематика поэм вышедших с 1811 до 1816 года, как будто говорят обратное. Личность Байрона чрезвычайно многогранна, Лондонские светские успехи и его бурное влечение к светской жизни могут быть, конечно, связаны с личным разочарованием Байрона в парламентской деятельности, но совершенно невозможно согласиться с большинством биографов, которые считают, что литературный успех и светские увлечения отбили у Байрона охоту заниматься политикой.